Наталия Московских, Вера Золотарёва. Еретик. Часть 3. «Везде гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, глава двадцать вторая, стих тринадцатый. Пятнадцать. Спрятав запретную катарскую книгу в своей комнате под половой доской, Вивьен некоторое время затаенно ждал судьбоносных перемен в своей жизни.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 Дни и месяцы сменяли друг друга, а ни Ансель, ни Ренар, ни Лоран не совершали никаких действий, которые можно было бы счесть опасными. Работа инквизиционного отделения Руана шла своим чередом. После службы Ренар и Вивьен вместо трактиров частенько наведывались в дом на лесной поляне. Элиза встречала своих гостей с радостью и теплотой —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 После рассказа о событиях в Кантелло Элиза что-то начала испытывать страшную неловкость, когда речь заходила об инквизиции и её деятельности. Квивиано она первое время после этого разговора также приглядывалась с опаской, пытаясь убедиться, что он и вправду не злится. Вивен терпеливо переждал период её смятения и высказал своё отношение лишь однажды, когда Элиза не выдержала и задала ему прямой вопрос. Скажи, после всего, что я рассказала,